Глава десятая. Люда. За окном глубокая ночь, и я все никак не могу уснуть. Раз за разом прокручиваю наш разговор со Славой в своей голове, и чем дольше думаю, тем печальнее и горче становится. Тяжелые мысли не дают покоя. Мало того, что лечащий врач моего сына оказался его отцом, так он теперь знает об этом. Я не сдержалась. А ведь должна была молчать. Зря сказала. Своим признанием сделала только хуже. Испортила Славе жизнь, подгадила карьеру... И навешала на него дополнительные трудности. Удивительно, что Ленский вообще выслушал меня. Все мои претензии нелицеприятные слова, которые высказала ему прямо в лицо. Любой другой послал бы, а этот... Дура. Пряча в ладонях лицо, ругаю себя. Какая же я дура. Настроение ужаснейшее, в груди все зудит. Я никак не могу обрести покой и насладиться нашей совместной ночью с сынишкой. Ванечка, какая же глупая у тебя мать. Нездержанная, недальновидная. От безысходности чуть ли не плачу, так плохо в груди. Мне до -то невыносимости тошно. Вдруг у меня начинает звонить телефон. В этот миг об груди все обрывается, сердце падает в пятки. Это он! Кидаюсь к лежащими на тумбочке смартфону, хватая его и. Привет, Над! говорю сестре, Заставляю себя дышать спокойно и медленно. Люданя, как ты, как наш, Ванечка? спрашивает Наташа. Все в порядке, заверяю ее. Рассказываю про то, какой Ванюша у нас сладкий мальчик. Запоем делюсь с сестрой его причмоками и аппетитом. В деталях рассказываю, как он спит и как ест, как смотрит на меня своими удивительными глазами. «Ванюша умничка», — заверяю на то. Я даже подумать не могла, что детки в таком возрасте все понимают. Ты представляешь, он как только услышал мой голос, то тут же узнал. Открыл глазки, посмотрел на меня, даже прижался. Откровенничаю. «Мне важно поделиться с сестрой этими мелочами», Она не меньше моего переживала за Ванечку, и поэтому я всем делюсь. Если мне не Валентины нато, то не было у меня сынишки. «Вот видишь», — ласково произносит она, — «а ты боялась, что не справишься. На деле оказалось все не так страшно, правда ведь? Если честно, то я еще не поняла. Признаюсь, мне все равно страшно». «Сестрён страх — это нормально», — заверяет меня. «Это твой первый ребенок, Считай новый мир. Ничего удивительного в твоих переживаниях нет». «Ведь ты пока еще ничего толком не знаешь», — продолжает. «Тем более Ванечка родился сюрпризом, а это нагрузка вдвойне». «Над, но он у меня один, а у тебя их двое», — говорю между делом. «Я не представляю, как ты справилась вообще. Одна, без мужа, без поддержки семьи. Наша мать была против ее родов. Она была и против моих. Но благо сестра не позволила мне совершить самую чудовищную ошибку в жизни». «Они были здоровы», — парирует. У тебя сейчас испытание вдвойне сложнее моего. Тебе, Ванечки, на здоровье нужно поправить. У, -у, -у. печально вздыхаю. Смотрю на своего малыша, а у само сердце наполняется любовью и нежностью. Все будет хорошо. Мы обязательно справимся с трудностями, заверяю с жаром. Насчет трудностей, продолжает Ната. Слава отличный врач. У него обязательно узнай по поводу реабилитации, дальнейшего обследования и наблюдения. Принимается меня наставлять. «Не упускай такой шанс, сестрен. Он дается далеко не каждому в этой жизни. Ленский гуру, он мега крут!» «Да я уже поняла». Усмехаюсь, не могу сдержаться. Я видела его работу, и если честно, то в шоке. От настоящей не отличить. Все сделал очень аккуратно и красиво. «К слабкий фиг попадешь», признается Ната. «Это все Валя». С придыханием произносит имя своего мужа. «Без него ничего бы не вышло. Ленский с улицы просто так не берет, это элита». По нему видно, хмыкаю. Ой, видно ей прям все! смеется сестра. Не туда глядишь. Кстати, он не женат. Я прям чувствую, как она подмигивает сейчас. Ее взгляд лукавый лукавый. Да ну тебя! отмахиваюсь от ее слов. У него работа заменяет десять джон. Это точно хихикает. Мы еще болтаем о всякой ерунде. НАТО рассказывает про очередные проказы своих двойняшек, и я уже не могу сдержаться. Серьезно? хохочу в голос. Они вылили коллекционное вино в раковину только из-за того, что им бутылка понравилась? Ой, не могу. Да, активно подтверждает сестра. Она, им видите ли, для подделки понадобилась. А, ну это же надо было додуматься. Смеюсь. Так Валентина чуть сердечный приступ не хватил. Людань, он их поймал с поличным. Говорит, просмеявшись. А мы все никак не могли понять, кто опустошает запасы вина. А это наши дети насмотрелись в интернете видео и решили сделать дом из бутылок. Ой, хохма. Хотела бы я посмотреть, как они этот дом потом до места назначения повезли. Хохочу. На прицепе, добавляет сестра. Эти двое уже все продумали. Смеемся. Вдруг у меня начинает вибрировать телефон, и я понимаю, что сработал будильник. Пора кормить Ванечку. Бросая на сына полной любви и нежности взгляд, прощаюсь с сестрой и в приподнятом настроении отправляюсь наводить смесь. Нужно накормить своего малыша, пока он не проснулся. Сыночек принимается хныкать, возится. Он проголодался. Иду, мой хороший. Ласково обращаюсь к нему, а Ванюша слышит меня и расходится еще сильнее. Солнышко мое родное, иду. Тороплюсь. Беру Ванечку на руки, даю ему бутылочку. Он открывает рот и ищет соску. Находит и принимается активно сосать. Мой мальчик очень сильно проголодался. Только начинаю кормить сына, как дверь в палату открывается. Поднимая глаза и теряю дар речи. На пороге палаты стоит слава.